эдгар по сердце обличитель правда я нервный и очень даже нервный, просто до ужаса, таким уж и родился, но как можно назвать меня сумасшедшим от болезни мои чувства только обострились они вовсе не ослабели и не притупились и в особенности тонкость слуха я слышал все что совершалось на небе и на земле. я слышал многое что совершалось в аду.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 то было тихое, сдавленное стенание, какое изливается из глубины души, терзаемой страхом. Уж я-то знаю, сколько раз ровно в полночь, когда весь этот мир спал, этот стон рвался из собственной моей груди, умножая своим зловещим эхом страхи, которые раздирали меня. Кому уж знать, как не мне. Я знал, что чувствует старик, и жалел его, но все же...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 И мне захотелось поскорее их спровадить. У меня болела голова и, кажется, звенела в ушах, а они все сидели и болтали. Звон становился явственней. Он не смолкал, нет, он становился явственней. Я заговорил еще более развязно, чтобы избавиться от него, но он не смолкал, а лишь обретал отчетливость. И, наконец, я обнаружил, что он раздается вовсе не у меня в ушах. Без сомнения, я очень побледнел.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 Громогласно нёс всякую чушь, неистово размахивал руками, но звук неотвратимо нарастал. Чего они не хотят уйти?» Я расхаживал по комнате и топал ногами, как будто слова этих людей привели меня в ярость. Но звук неотвратимо нарастал. «О, Господи! Что я мог поделать? Я брызгал слюной, я бушевал, я ругался, я двигал стул, на котором только что сидел».